Анна Камская, Екатерина Новак «Дилетантки. Чудовище тайного острова». Читает Тася Миролюбова. Монологи «Безумного короля» озвучил Сибиряк. Пролог. Такие волны касаются моих ступней. Скоро рассвет, и мне пора уходить. У меня совсем мало времени, но я медлю. Еще чуть-чуть. Еще немного. Побыть здесь, на свободе, дышать свежим воздухом. Забыть обо всем. Яркий луч касается моих закрытых век, и я вскрикиваю. Время вышло. Пора идти. Я оборачиваюсь и спешу назад. Мои ноги оскальзываются на сором камне. Ночью прошла гроза, и капли дождя еще не успели высохнуть. Чуть падаю. Во время балансирую руками и мне удается остаться на ходу. Спрыгиваю с камня, привычно ударяясь пятками о твердую поверхность, прохожу по пляжу, зарываясь в мокрый песок ногами, подхожу к дворцу. Хм. Перед тем, как выйти, оборачиваюсь. Так жаль не увидел, как ее привезли. Но ну, ничего, ничего. Скоро она будет моей. Бросаю взгляд на райские сады. Ноздри. Щекочет тонкий аромат роз. А на губах расплывается улыбка. Я бреду по замку, оглядывая свои владения. Да, слуги хорошо постарались к ее прибытию. Всюду Чистота и приятно пахнет. Я доволен. Ей должно понравиться. Она будет в восторге, когда проснется моя королева. Я жду тебя. В замке все еще спят и слуги, и прибывшие гости — «Но я должен исчезнуть до того, как они проснутся, но мало ли что!» «Так он решил!» «А я, я... я не могу ослушаться его!» «Я ухожу в личную часть замка и вдыхаю пыльный запах!» «Он мне не нравится, но но я привык!» «Глаза блаженствуют в полумраке. «Я прохожу темными коридорами в опочивальню, и душа моя торжествует!» Мне хорошо здесь, и ей понравится, моей королеве. Тело подрагивает в сладостном предвкушении. Улыбка не сходит с моего лица. Бросаю взгляд на пятерых неугодных, сидящих в темнице. Они оказались недостойными. Одна из них в молчаливом отчаянии протянула ко мне руку, но я отворачиваюсь. Поздно, поздно просить о прощении, слишком, слишком поздно. Слегка подергиваю носом от привычной, сладковатой вони и иду к зеркалу. Через его поверхность вглядываюсь в свои темные глаза. Она будет от меня в восторге. Она будет на седьмом небе от счастья, но, но вдруг... Вдруг она окажется недостойной. Что... Что если она отвергнет меня? Торопливо оглядываюсь на сидящих за решеткой. Тогда... Тогда им придется потесниться. Ихихика. Нет, нет, королева примет меня. Особенно, когда увидит мои наряды. Лезу в шкаф. Любовно Разглаживаю ткань на королевской одежде. Скидываю рубаху, облачаюсь в наряд, достойный наследника испанского престола. Дрожащими руками беру со стола корону и надеваю на голову. Из зеркала на меня смотрит настоящий король. По телу вновь пробегает дрожь. «О, если бы они знали, если бы они только знали, кто я!» «Слышите?» «Я в гневе оборачиваюсь к неугодным!» Подите, «Подетениц передо мной!» «Я ваш король!» «Ответом мне служит тишина!» Неугодные молчат, скорчившись от ужаса, и смотрят на меня пустыми глазницами. «Что?» Я подскакиваю к той, которая все еще протягивает руку сквозь решетку. «Боишься меня, да?» Она не произносит ни слова, и я в гневе пинаю просящую подаяние неугодную. Рука ее с треском ломается... Но она боится даже пискнуть. то же!» Горделево отвечаю я. Снова подхожу к зеркалу и... ...поправляю корону. «Знай свое место. Королева скоро придет в себя. Я приготовил для нее цветы. Она будет рада». «Она примет своего покорного слугу со всей любовью, которая мне полагается, ведь у нее нет другого выхода».